К вечеру настроение дядюшки Апсалома улучшилось ровно настолько, насколько ухудшилось моё. Каждый раз, как дядя заводил разговор о том, что удача повернулась к нам лицом, я вспоминала о рыжей даме с кроваво-алым ртом и о том, что у изголовья моей кровати припрятано сердце для демона из подземелья. Не слишком-то это походило на светлую полосу, но я всё ещё не унывала, надеясь справиться со всеми бедами Ведь в ту пору не осознавала толком, с кем решилась помериться силами. Путь к кузнице уже становился привычным. Некоторое время меня сопровождали несколько крыс, явно приглядывавших за мной по просьбе господина Казира, и я сердечно пообещала им, что в следующий раз непременно отблагодарю их за заботу. Выбравшись из бочки, я негромко свистнула и, не дожидаясь ответа, бросила угощение в темноту. Быть может, я не очень-то хорошо разбиралась в повадках демонов, однако не раз кормила цепных собак, пробираясь в чужие дворы, и знала, что и самые иснулённые дворняги способны отхватить пару пальцев, почуяв запах свежего мяса. И в самом деле, в темноте послышалось глухое рычание, заставившее меня попятиться, а затем рекхе произнёс низким мурчащим голосом: "Спасибо тебе". Я представила, как он сейчас жадно обнюхивает кровавый комок, и сдавленно что-то пискнуло. Следующие несколько минут стали весьма неприятными. Слышно было, как работают челюсти хищной твари, как довольно рычит реки, и я все меньше верила, что с этим существом можно договориться. Наконец все стихло, и, сглотнув, я неуверенно задала вопрос, и впрямь меня волновавший. «Я угодила тебе?» Вполне, ответила она раздражённо прибавил. уж не решила ли ты, что теперь я чем-то тебе обязан? Нет, что ты, подхалимски заверила я. Надеюсь, твое брюхо осталось довольно угощением, хоть я и сомневаюсь, что прожёрливую дьявольскую утробу способно что-то насытить. Я почти позабыл вкус мяса, сказал Реки с некоторой задумчивостью. Конечно, Это далеко не дичь, кровь которой ещё не успела остыть, однако и не та падаль, которая мне перепадает от охранников. Теперь я жалею о том, что вспомнил, какова была моя жизнь до того, как я потерял свободу. Тебя ведь изловили с помощью магии, быстро спросил я, надеюсь, что моя прямота застанет демона врасплох. И впрямь. Он умолк, прежде чем неохотно признал: "Да. Не думаю, что у Агаста хватило бы сил справиться со мной. Сила моих сородичей во много раз превосходит человеческую, и я, полукровка, прикончил бы его без труда. Садись мы в честном бою. Так какого лешего ты морочишь мне голову, трёклятый обманщик? Услышав его признание, я сразу же забыла о том, что собиралась сегодня держаться с демоном кротко и льстиво. Ты знаешь, что за колдуна калачивался около Гаста? Точнее говоря, ведьма. Смозливая, рыжеволосая ведьма. Ну попробуй-ка, Саврик, что ты её не знаешь? Ведь это она выжгла тебе глаза и бросила в эту темницу, а? Выпалив это, я тут же пожалела о своей несдержанности. Реки вновь злобно зарычал, но затем ворчание стало глуше, словно мои слова стали чем-то вроде остры палки. точки, которые загоняли его глубже в ту воняющую сырую яму, где он коротал свои дни и ночи. А звуки эти не предвещали задушевного разговора, и я успела пожелать немало бед своему длинному языку, но усталый и равнодушный голос демона всё-таки зазвучал вновь. Откуда ты знаешь её? Не желала бы я иметь таких знакомых, проворчала я, сумев кое-как скрыть свою радость от того, что беседа продолжилась. Зная я ее, с чего бы мне торчать здесь, в этом дреном подземелье, и выспрашивать у тебя ответы. Я просто слышала, что в этом дворце два раза в год происходят странные дела, а кое-кто видел поблизости даму, настолько красивую, что иначе, кроме как колдовством, этого не объяснишь. Не так уж я глупа, чтобы не сообразить, что ты мне кое-что недоговариваешь. И если это все, что ты знаешь, то у тебя еще есть возможность позабыть». так же тихо и безжизненно ответила рекия Это моё дело, что помнить, а что нет, отрезала я. Сотню раз повторял, что моего ума не хватит на что-либо сложнее воровства куска мяса из герцских погребов. А сам-то не больно умён. Раз не желаешь вслух сказать то, что я и так поняла. Господин Агаста воспользовался помощью какой-то чародейки, чтобы одолеть тебя. Невелика хитрость. «Один безмозглый, болтливый мальчишка, с которым я вожу дружбу, как-то сказал, что победить демона без помощи колдовства невозможно». «Это правда», — помедлив сказал Рекхе. «Но не вся. Что ты будешь делать, когда она тебе откроется? Женщина, о которой ты знаешь так мало, очень сильна и не знает жалости». «Пф!» В прошлые времена чародеев наплодилось при великое множество, и простому человеку порой шагу нельзя было ступить, чтобы не попасть к ним в рабство. Все они, как на подбор, были безжалостны и сильны. И что же, я произносила это нарочито презрительно. Сейчас этой пакости раз два и обчёлся. Куда же они все подевались? Ты сам говорил, что старости маги не боятся, значит, всё-таки извести колдуна можно, и нужно. Хилите из пустой гордости не желаешь признавать, что проиграл отнюдь не всесильному противнику. Твоя обида должна быть глубже ущелий в горах, прийти с войной презренным людишкам, а затем очутиться в каменном мешке без когтей и зубов. Тут уж ведьма, кем бы она ни была, сработала на славу. Та, которую ты называешь ведьмой, и внушила моему отцу мысль о войне. Отрывисто и зло произнёс Рехье: которого мне всё-таки удалось в очередной раз разозлить. Она сама пришла к нам и пообещала, что станет нашей союзницей. Она уговорила вас вторгнуться в Лаэгрию? переспросила я, ничего не понимая. И помогла нам, открыв новую дорогу в мир людей. Демон говорил отрывисто, однако более не сдерживался. Отец с самого начала не доверял ей. he говорил, что люди всегда остаются людьми, и их низкое нутро не исправит и магический дар. Но я взялся переубедить его и сделал всё, чтобы он поддался на её уговоры. Но зачем? начала я недоуменно, почусывая себя заухом, однако спустя мгновение меня осенило. И ты ещё попрекал меня с куда умеем? Вот значит от чего ты сотворил всё это зло? Реки молчал, и мне как ни странно вдруг расхотелось насмехаться над ним. Так что же это? Ты же вроде бы дал обет не продолжать свой род, промямлила я и почувствовала ещё большую неловкость. Уж мне ли было не знать, что взбунтовавшееся сердце заставит нарушить любые запреты. Я не была уверена, есть ли у демона сердце, однако выходило, что от любви они глупеют так же, как и люди. Стало быть, Когда ты упоминал о предательстве, предприняла я отчаянную попытку разговорить узника молчания, которого становилось всё напряжённее. Я бы не послушал никого другого, если бы меня попросили о встрече наедине. С горечью и ненавистью произнёс Реки: "Но на её призыв я откликнулся и попал в руки Агаста, став заложником. Она начала эту войну, Она же её и закончила, отдав меня своему истинному союзнику. Но зачем вновь не удержалась я от того же простодушного вопроса? Однако в этот раз озарение на меня не снизошло. Напрасно я ждала хоть какого-то ответа. Демон не торопился давать мне самую заволавливающую подсказку. Неужто ты и сам не знаешь? Теперь я по очереди чесала то одно ухо, то другое, Не зная, как ещё приумножить свою сообразительность, как по мне, довольно глупо начинать такое сложное дельце, чтобы потом остановиться на полпути. И почему она сейчас измывается над господином Магаста, если водилась с ним дружба поначалу? Да этого мне больше нет дела, твёрдо сказала Реке. Моя история закончилась. Я стал тем отравленным ножом, который вонзили в спину моему отцу. Подобные ошибки не прощают, и я не дерзнул бы просить о милости. Я должен был помнить, что несу ответственность не только за свою жизнь, но и за честь своего дома. Да уж, сглупил ты порядочно. Я поцокала языком, пытаясь собраться с мыслями. Мог бы и догадаться, что ведьма не позарится на какого-то рогатого чёрного выходца из преисподней. когда можно взять в сторону такого красивого и храброго господина, как Агаста. Ну что уж теперь себя винить? Не думаю, что твой батюшка-демон так уж зол на тебя, ведь он тоже опростоволосился, когда поддался на ее уговоры. Своя голова на плечах у него ведь имелась, а война — дело недоброе для обеих сторон, и то, что она так быстро закончилась, вся как добру». «Что ты можешь во всем этом смыслить?» — с горечью промолвил демон. Зря я заговорил об этом. «Говоришь, ведьма открыла вам дорогу в Лаэгрию?» — не унималась я. «Это что же, вы, демоны, не знали, как сюда добраться? Ха, даже я знала, что нужно идти на восток месяц и две недели, чтобы попасть сюда из-за ларака, и ты еще попрекал меня неученостью». Узник вздохнул и пробормотал что-то на своем наречии. «Это еще что?» Я насторожилась. Не говори при мне на своём проклятом языке. Может, ты при этом и не колдуешь, но тут и без всяких бесовских ругательств скверно воняет. Я не сказал ничего нового, всего лишь вновь удивился. Да чего же тёмен твой ум? пыхтел реке. Неужели ты думаешь, что владения моего отца лежат за какой-то горной грядой по соседству? Что ещё и море какое-то надо переплыть? недоверчиво спросил я. Так как знала доподлинно, что в нашем мире имеется одно единственное великое Южное море, далее же находится Край света, вода с которого не звергается в бездонную пропасть. Видишь ли, Фейнела, рикхи с трудом подбирал слова для объяснений, верну годав, что сведения эти меня немало задачат. Даже если ты пойдёшь далеко-далеко на север и будешь идти год за годом, переходя горы и преодолевая реки, то все равно не найдешь поселений нашего народа. Мы живем не в ином королевстве, но в ином мире, и давно уже не нарушаем границы, которая разделила нас и людей в далеком прошлом. Когда-то мы правили и здесь, но людей становилось все больше, и в итоге нам пришлось оставить эти земли, Вы живёте недолго и слабее нас. Но куда быстрее плодитесь. Плодимся быстрее, чем вы успеваете нас жрать? Не удержалась я от неприязненного замечания. Ах, нет, вы же предпочитаете цыдить из нас кровь. Кровь, которая многих из нас погубила. Объяснения демона казались мне всё чуднее, но верила я им от чего-то больше, чем рассказнем Харля. А ваш мир, будучи чуждым для естества моих соплеменников, ослаблял их магические способности. Мы не могли черпать энергию непосредственно из местных источников силы и быстро теряли способность к колдовству. Ваша кровь на время прибавляла могущества, позволяла стать частью этого мира и пользоваться всеми его дарами, в том числе и магией. Ты должно быть слышала, что в человеческой крови есть своя особая сила. Действия ритуалов, скреплённых кровью, всегда сильнее и вернее, а договоры, подписанные кровью, нерушимы. Мы же, испив человеческую кровь, помимо прилива сил испытывали кратковременный приступ необычайного удовольствия, эйфории. Схожим образом на людей действует вино. Надеюсь, это сравнение тебе поможет понять, о чём я говорю. Точно так же, как и вино, человеческая кровь становилась дурной привычкой, неутолимой потребностью, сопровождаемой саморазрушением. Но и те, кто покидал мир людей, потом возвращался вновь, желая испытать то удовольствие. Старейшины приказывали остановиться, Но их не слушали до того времени, пока порок не поразил большую часть нашего народа. И ты ни разу не пробовал человеческую кровь, сощурила я глаза, испытывая закономерное недоверие. Пробовал. Однажды. В голосе реки мне послышалось напряжение, и меня тут же посетило подозрение. Ведьма тебя угостила? озвучила я свою догадку, не скрывая, что довольна своей смекалкой. И после этого ты окончательно рыхнулся. А вот стало быть, от чего колдуны частенько их шаются с твоими родственничками, наверняка взамен на кровь выспособный мать родную продать. Да. Не охотно согласился Реке. С тех пор, как мы ушли из вашего мира, только самый падший из нас, живущий вне закона, убивают людей ради крови, ведь их подстёгивает неутолимая жажда. Но если кровь предлагает сам человек, то мало кто устоит перед соблазном. Свою кровь или чужую, деловито уточнила я. Любую. Тон речи становился всё натянутее. То есть все эти распроклятые колдуны, похищавшие простых людей и приносившие кровавые жертвы, пытались с вами торговаться, воскликнула я, хлопнув себя ладонями по ногам, в знак того, как меня возмутила открывшаяся истина. А вы стало быть, делились с ними свои силы и чёрными колдовскими секретами? Вот уж подлость какая. Какое нам дело до того, что смертные убивают друг друга, бросил презрительно на Рехье. Наказывайте своих убийц сами. Мы не виновны в том, Что люди не останавливаются ни перед чем, когда стремятся к власти и богатству. Ну да, этого у нас не отнять, согласилась я. Однако чего же хотела твоя ведьма? Если она невидимкой шныряет здесь, поднавляя чары лежащие на господине Агасте, то выходит свои цели она всё ещё не достигла. Как спасти от неё его светлость? Зачем спасать того, кто сам себя погубил? Без всякого интереса произнёс узник. Он заключил договор с колдуньей и позволил наложить на себя чары. Я не знаю, что она пообещала ему, однако свою часть договора выполнила. Раз уж заклятие до сих пор в силе. Ты точно знаешь, с подозрением переспросила я. Что же она посолила, если он согласился подчинить ей свой разум? Ответ можно найти в прошлом Агаста. Если окажется, что она обманул его в чём-то, то соглашение можно будет расторгнуть. В прошлом, я раздрадосадованно вздохнула. О его светлости нет прошлого. Никто не знает, откуда он родом. Быть может, его наёмники, они тоже ничего не знают. Тут же сказала Рехе, словно ожидавшей этих слов. Их разум помрачён схожим заклятием. заставляющим верно служить Агаста и охранять меня но жить им осталось куда меньше ведь их околдовали не спрашивая желают они того или нет это разновидность чар куда губительнее их сознание уже уничтожено сам герцк ни почём не признается почему он пошёл на сделку с ведьмой размышляла я вслух чувствуя как от беспомощности мысли мои путаются Наверняка она запретила ему об этом говорить, и он не сможет нарушить этот запрет, пока повинуется ей. Где же взять человека из его прошлого? Если ты, демон, не знаешь, откуда пришёл господин Агаста, то кто же может знать? Ох, ну почему же всё так сложно? Я принялась вздыхать и шмыгать носом. В подземелье было холодновато.